В ту ночь Велимина, по-моему, согласилась бы родить хоть сию секунду, хотя бы для того, чтобы принц был поблизости и в большей безопасности. «Будь он принцем от природы», — говорила она мне, когда Олгарин отнёс младенца назад, — «и мы ушли в спальню. Был бы со мной, и на душе у меня было бы куда спокойнее». «Зато на моей душе спокойно», — сказала я, — «что ты не умрёшь от родов. Бывает, знаешь ли, ты такая худенькая». И ты права, дорогая, отвечала Велимина. Все это пустяки, я просто устала. К утру она уже казалась прежней, но я думаю, теперь всерьез беспокоилась еще и о ребенке. А события поднимались штормовыми волнами и рушились на наше побережье с грохотом, к которому мне было никак не привыкнуть. И ни одной мне кажется. Вечные светские бездельники, которые делали в Вильми визиты после завтрака, уже не казались такими красивенькими и веселенькими, какими были еще осенью. Напряжение чувствовалось, какое-то предгрозовое удушье, и болтали о новостях. О том, что ад вроде покинул девятиозерье молитвами переосвященного Святой Земли, что там теперь сплошная благость, а жители благого места удирают к нам через границу. О том, что в море нашим кораблям не разменутся с броненосцами трёх островов. Что торговый пароход Святая Гести Пропал без вести вместе с шерстью, сукном и деревянным маслом из-за проливья. Что лед на побережье взламывается на Дива Рана. И непонятно, хорошая или плохая это примета. Мессир Артелл, записной бездельник, которого, как мы с Вильмой были уверены, вообще ничего не интересовало, кроме охоты, вина и игры в фишки-шарики, внезапно подарил жандармерии 30 щенков-зайцеловок со своей роскошной псарни. Ничего так подарок. Собачки хорошие, дорогие. а сын Артала служит в гвардии, все логично. И уже перед самым полнолунием к нам прибыл с визитом посол Островитян. Не кто-либо там, а целый адмирал Раун из Дома Северного Ветра. Мне хотелось хоть одним глазком посмотреть. Островной адмирал — настолько же эффектная зараза, как Олгрин. И я посмотрела, конечно. До Олгрина Раун не дотягивал, но старался. Носил прекрасные рыжие бакенбарды, морда лица у него выглядела как выветренный красноватый камень, И всё остальное тоже, видимо, было гранитное. Потому что мундир сидел как на скале. И он несколько секунд после приветствия смотрел на Вильмину, будто не очень понимал, как к ней подступиться. А Вильма заулыбалась, предложила Рауну сесть. Предложила и с ромом и апельсиновым соком. Спросила, тяжела ли была морская дорога. Говорят, там в море в эту пору волны поднимаются с пятиэтажный дом. Правда ли это прекрасный мессир? И сделала испуганные глаза. Он даже улыбнулся. Камень трещину дал. Штормит, государыня, изрядно штормит. Да и плавучие льды. Но что нам с солёным селёдком? Мы, государыне, как и вы, жители побережья, живём морем. Потихоньку разговорился. Вот, честное слово, лучше бы прислали того, что видел женщин, хоть иногда. Этого солёного сельдя здорово смущала Велимина. Она и погибче него народ смущал. И у него просто мачты трещали и гнулись. когда он пытался как-то провести разговор. Не рассчитаны морские вояки на таких сухопутных лисичек, как Вильма. Но островитяне прислали адмирала, потому что имели в виду военно-морские дела. Государь Жангор был другом покойного государя Гелхарда. Выдал Раун в конце концов. Они вместе создавали южный морской путь. Мы ведь всегда были согласны в том, что путь на юг — это путь к богатству. Сейчас наш общий путь на юг может привести к баснословным богатствам, государыня. Не просто на побережье Асурии или Нугерик, Дальше, в степи пески. Туда, где белый город Саранджибат. Где золото и нефть. «Дорогой мессир, пожалуйста, постойте», — улыбнулась Велимина. «Когда-то в детстве от учителя истории. Я уже слышала это. Принц Островитян, степь, пески. Волшебный город Лашхерея». Мираж белого города Саранджибада в знойном мареве на горизонте. Степь, усыпанная трупами, кровь и огонь. Тогда мой учитель сказал мне, что все мы играем в игры, которые боги дали нам. И что чужие боги могут неожиданно серьезно отомстить за нарушение правил игры. Покойный государь Гелхард оставил мне южный морской путь и самые дружеские отношения с жителями Ассурии. Мы торгуем с жителями черного Юга уже 10 лет. И это, по-моему, прекрасно. А горящие степи мифических несметных богатств в далеких чужих странах я не грежу. Мечтать о завоевательных походах — не женское дело. Сейчас совсем другое время, прекраснейшая государыня. У Рауна голос потеплел, и глаза увлажнились. Веровал человек, сходу видно. Это уже не авантюра. У нас будут особые, совсем особые возможности. Невероятные. Наступает золотой век, государыне, великие перемены. Мы все, великий север, наконец, сотрём границы, станем братьями, как велел Господь. Под одним знаменем, и под этим знаменем пройдем по всему миру. И никаких чужих богов и языческих игр, представляете? «А что, простите, за знамя?» — наивно спросила Велимина. «Сердце мира и святой розы». Выдохнул Раун, будто молиться собирался. «Наше знамя». Велимина улыбнулась сочувственно и печально. «Дорогой адмирал, это ваше знамя, но не наше знамя. Прекраснейшая государыня», — широко улыбнулся Раун. «Но кто же будет цепляться за предрассудки и условности вроде ветвей Святого Ордена?» «Я», — кротко сказала Велимина. «Но почему?» Раун вот прямо искренне не понимал. «Потому что ваш иерарх, дорогой адмирал, в святой земле. Он вас благословит, как уже сделал это однажды. А наш иерарх — в резиденции на лазурных скалах. И он не благословит ни меня, ни такое решение, ни это знамя». «Так ли уж это важно в наше время?» — спросил Раун. «В конце концов, это благословение — всего лишь жест для простого народа. А вот раскол — это плохо. Ведь впрямь плохо, прекраснейшая государыня». так и Гелхард считал. Это идея древнего короля. Она ведь сейчас так мешает всему. Мешает даже нашим с вами народам быть настоящими, полноценными союзниками. А ведь все исторически за то, чтобы мы стали побратимами в море, на поле боя. «Дорогой адмирал», — сказала Вильма грустно, «покойный государь не говорил со мной об этом. И мне кажется, что древняя вера прибережья До сих пор не мешало нам ни торговать, ни совместно работать. Я все мечтала о той экспедиции, которую покойный государь планировал в будущем году на восток за бесконечные воды. Наступает время новых машин и новых возможностей. К чему тратить его на войну? Мы еще организовали бы эту экспедицию, снисходительно ухмыльнулся Раон с побережья Черного Юга, ближе, быстрее и дешевле. Деньги, земли и возможности, государыне. Но главное даже не это. Общая миссия. Та эпоха, о которой мы все мечтали. Великий север без границ. Вы представьте себе прекраснейшее государыне. Больше никакого непонимания, никакой лжи, никаких войн. Новые миры, золотой век. «А как же война с Черным югом?» — спросила Велимина. «Какая же вы еще девочка, прекраснейшая государыня». Раун ухмыльнулся во всю пасть. Такой невероятно внушительный и грозный адмирал и королева-ангелочек. Он же пытался ее очаровать, видно, без очков. Зажечь, а сам горел аж дым с копотью. Там ведь живут варвары, язычники, не знающие ни истины, ни прогресса. И если бы не местные демоны, эти земли принадлежали бы нам еще 300 лет назад. Но теперь единое знамя Святой Земли. и новые достижения науки. Да и армия государя жан -Гор, не горстка авантюристов принца Антония, а армада. И новый флот. И опять ухмыльнулся мечтательно. Мы пройдем как нож сквозь масло. Мы просто расширим Великий Север на юг. А Междугорье? Спросила Велимина. Что Междугорье? Раун сбился с мысли. Междугорье не Великий Север? Спросила Велимина. Междугорье вообще не признаёт ветвь сердце мира и святой розы даже условно. Только ветвь путеводной звезды. Только. Так сложилось исторически. И междугорцы никогда и ни за что не согласятся встать под ваше знамя. «Ну, вообще-то, Междугорье — государство, фикция», — небрежно сказала Раун, пожимая плечами. «Винная долина исторически принадлежала Перелесью. Заболотье тоже. Предгорье — горному княжеству». Ну и что осталось? Столица и полторы провинции. «Я родом из междугорья, мессир», — сказала Велимина. «Но ведь это почти ничего не меняет, прекраснейшая государыня». Раун резко снизил тон. «Вы ведь знаете историю своего рода и то, что Междугорцы не так уж крепки в вере». «Очень крепки», — улыбнулась Велимина. «Даже мой великий прославленный предок». «Если уж на то пошло, дорогой мессир Раун, то я могу сказать наше знамя о нашем с Междугорьем общим знаменем. под путеводной звездой. А это мой ответ. Ничего не будет, дорогой адмирал. Золотого века не будет. Великого Севера не будет. Всеобщего братства не будет. А если будет поход на Черный Юг, то он вполне ожидаемо закончится». Раун огорчился. Он очень искренне и сильно огорчился. и посмотрел на мою королеву больными глазами. «Вот чего бы я совсем не хотел. Итак, шаткое положение, тревожное. Мы ведь не враги, не дай бог, прекрасная государыня, но если...» «Если мы не с вами, то против вас, да?» Спросила Велимина совершенно детским голосом. У Рауна скулу дёрнула судорога. «Вы же понимаете», — сказал он с настоящей болью в голосе. «Мне придется. «Отправлять боевые корабли в рейд в наших территориальных водах?» Снова спросила Велимина голосом потрясенного ребенка. «Если мне придется расстреливать побережье, я подам в отставку», сказал Раун. «Но ведь это ничего не отменит и не остановит». «Вам не дадут отставки во время военных действий с бывшим союзником», сказала Велимина печально. У Рауна лицо потемнело. «Нельзя, нельзя так, дорогая государыня», сказал он почти жалобно. «Вы же понимаете, вы не сможете воевать одна со всем Великим Севером, да еще и под знамёнами истинной веры. Вы просто не сможете им. Вы же понимаете, что эти сухопутные с запада, они ведь не будут щадить побережье, они просто придут и возьмут». Велимина вздохнула. «Отец прикроет мне спину», — сказала она тихо. «А дальше? Что Бог даст?» Уходил Раун совершенно убитым, без единого выстрела. «Ну вот, дорогая», — сказала мне Вильма грустно, «и нет у нас друзей на островах. Давай вместе порадуемся, что готов подводный корабль. Может статься, что он вскоре пригодится». «Если все хорошо сойдет, сказала я. если мёртвые морячки сумеют им управлять. «Должно сойти хорошо», — сказала Вильма. «Должны суметь. Потому что в ином случае будет тяжелее. Намного, намного тяжелее. Тогда броненосцы Рауна придут обстреливать побережье. Мы с Лиером, Годриком и Рашем пытаемся превратить в современные крепости наши старые форты. Но что-то будет, дорогая». А я никогда раньше не думала, что война может идти на наш берег как волна. Неостановимо. Мне всегда казалось, что можно как-то договориться. Но как ты договоришься с Адом? Потом уже, потом, когда мир повернул к весне, мы узнали, что не дали Рауну отставку. Он застрелился. А газеты «Островитян» писали, что, очевидно, от переутомления. Пытался почистить заряженный пистолет. Гибель из-за неосторожного обращения с оружием. «Ну вот, сволочи, да?» Всё-таки хороший был мужик, хоть и пират. То есть пират, но не подлец. Наверное, он еще что-то узнал. А Велимина отправила телеграмму с соболезнованиями его жене и сказала мне. Совершенно бесполезный жест. «Но знаешь, дорогая, мне не отделаться от мысли, что жить бы он остался нашим врагом, а умер нашим другом. Я была совершенно согласна». А вот что наш обряд в полнолуние превратится в такое потрясное представление, я даже представить себе не могла. Если бы я задумалась, велела бы продавать на него билеты. Заработали бы изрядно, ни секунды не сомневаюсь. Потому что полгорода приволоклось. Вот ничего тогда. Чернокнижный обряд, между прочим. Призраков вселяем в искусственные тела на минуточку. Обыкновенные поднятые трупы — какая-то ерунда сравнительно. Пустячок. Городские мещане должны бы бежать от таких штук быстрее собственного визга. Но вот падишь ты. К Валору уже привыкли. Ну а что, если в газетах миссир Валор, то миссир Валор всё? А сам он то на приеме, то на Большом Совете, то в Медицинской Академии, то на конференции алхимиков вместе с Ольгером. Примелькался. Но, подумаешь, лицо фарфоровое бывает. Люди еще и не к такому привыкают. Это была хорошая идея насчет красивых масок. Был бы череп, привыкали бы дольше. А так в городе болтали, что «ну да, бедные души утонувших морячков». Да не все, а те, кто что-то тут принципиальное оставил на земле. «Ну да, торжество современной науки». «Ну да, такое что-то». То ли алхимическое, то ли некроманское, то ли медицинское. Жутенько и интересно, но как-то. Это же наши морячки, а не морские демоны, действительно. Только у приезжих из девяти Девятиозерья глаза делались по золотому червонцу размером. а наши уже ко всему привыкли. Видимо, дело еще в том, что приезжие рассказывали про ад. Они в таких красках рассказывали. Так истово, что наши перестали бояться гадов с бомбами. Вернее, нет, наши обыватели, конечно, ненавидели подонков, которые продались аду и пытаются взорвать живых людей. Своих собственных сограждан. Но никакого панического ужаса, никакой такой беспомощности перед злом они не чувствовали. Потому что, кажется, поняли. Ад, во всяком случае, мы не пропустили. Никакие мерзкие твари по столице не скачут, женщин не душат, детей не крадут, храмы не горят, некроманты защищают столицу от ада. Обычное дело — не только столицу. Ведь те беглецы из Девятиозерья, которые сказали таможенникам, что некроманты, они и впрямь оказались некромантами, вполне настоящими. Хору Краснолужский, даже очень серьезным, 40 лет родился без правого глаза. и без повязки на глазу выглядит выразительно до озноба. Удобно работала архивариусом в Девятиозерской столичной библиотеке. Остальные попроще, но тоже наши люди. И они переходили границу именно, чтобы присягнуть Велимине. Что и следовало доказать. Некромант чует, чем пахнут игры садом, и пытается убраться подальше. А если его вооружить, он будет сражаться. Они присягнули и уехали в приграничные города. Всё с той же четкой целью — защищать людей от ада. Мы снабдили их зеркальным телеграфом и инструкциями. С ними уехал и Рейнер, На Жемчужный Мол, потому что нам всем там казалось особенно важно, принципиально и опасно, потому что именно там у нас были приграничные пропускные пункты. Там мы соприкасались с Девятиозерьем. И там мы соприкасались с Перелесьем. По нашему ощущению, оттуда легче всего мог просочиться ад. И Райнер уехал, чтобы закрыть ему лазейку. А Клай уехал в западные чаще, С одной стороны — Перелесье, с другой — Винная долина — самым краешком. Там тоже все могло быть. Мне было грустно расставаться с Райнером. Хоть в последнее время мы едва перекидывались парой слов на бегу. Опрощаясь с Клаем, я чуть не заплакала. Как он там будет? Целый воз работы, больная нога. Но они и вправду нужны были на границе. Я все понимала. В столице оставались мы с Ольгером и деточки. А в приграничных городах были новички, которым пришлось учиться на ходу. Ничего не поделаешь. Я проводила парней на вокзал. Райнер в жандармской шинели, на рукаве которой красовалась новая нашивка, с черепом вместо скрещенных мечей. Пытался меня смешить. «Смотри, я теперь большой начальник». Особая секретная часть. ни краб чихнул. И через меня держит связь вся Западная область. «Буду слать тебе приветы через зеркало». «Тебе надо будет научиться ладить с беглецами», — сказала я. «Я умею ладить даже с тобой, что мне беглецы?» — выдал он. А Клай молчал. Всю дорогу до вокзала смотрел на город, а на прощании поцеловал мне руку. К лишню, без перчатки. «Очень надеюсь», — сказал он тогда, «что мы еще увидимся, леди Карла». «Ах, у Хромова дурные предчувствия! тут же съязвил Райнер. «Какая драма! Сыграть на сцене!» Клай только грустно на него взглянул, даже не огрызнулся. «У некромантов нет дара предвидения», сказала я ему. «Ни у кого из нас. И мы увидимся, конечно. Здесь ведь ваш дом. Мы с деточками будем вас ждать». Не думаю, что он мне поверил. А Райнер ухмылялся, кривлялся как мог. Но я видела. У всех нас были дурные предчувствия. Наши дипломаты телеграфировали из Перелесья, что государь Рандольф их не принимает. В Перелесских газетах историю с беглецами изображали так, будто в прибережье, в это кое адское логово, бежит всякая нечисть — крысы, тараканы и прочие мерзкие твари. А просветленные наставники из Святой Земли и Перелесская гвардия их мётлами подталкивают. Люди мессира Ирдинга передавали. В Перелесье о том, что Перебережье заберет Перелесская корона, говорят, как о деле уже решённом. Вильма просто кукла, мол, и прав на престол у нее нет. А рыбоеда с побережья, ну что с них взять. Эти сухопутные, Раун сказал. А адское логово, которое завелось в нашей столице, между тем полнолуние дожидалось, будто праздника. И самое смешное, что как раз нечто подобное и вышло. Элья участвовать не посмел, но нам нужен был толковый наставник. И служил Леев. Феерическая у нас была команда. Я, Леев и Валор. На нашу удачу перед самым полнолунием случилась оттепель. Море взломало лед по всей береговой линии, и мы вышли на набережную, просто на набережную. Фонари не горели, зато ярко сияла луна. И в черной воде, шелестящая осколками льда, играли лунные блики. На набережной уже собралась целая толпа народу. И у многих, просто очень у многих, Были зажженные фонарики, прикрепленные к крохотным с ладонь фанерным плотикам. Можно было полюбоваться, сколько у нас в столице законченных язычников. Притащились среди ночи на молебен, в честь душ моря, извольте видеть. Кто-то даже с детьми пришел, совершенно сумасшедший, что с них взять. Верующих было столько, что жандармам пришлось оцепить место, которое мы приготовили. Там стояли певчи из храмового хора. а немного в стороне от певчих я нарисовала звезду с двойным узлом. А наши искусственные тела были сложены редком, на брезенте, чуть поодаль от звезды, чтобы было удобнее их подносить. И на подхвате ждали мэтр Фогель и его работяги. Взять с брезента и положить в звезду, и так повторять, сколько потребуется. Манекены были без париков и без усов, только глаза им мы вставили, а одели в военно-морскую форму без знаков различия. Мы решили, что морячки потом разберутся, у кого какая должна быть шевелюра и у кого какие значки на кителе. В общем, если честно, там и до начала обряда было на что посмотреть. А начали мы очень красиво, в полночь. Хор запел. Мы все вместе служили за упокойную службу за души моря. С одним маленьким нюансиком. Кроме лейфа и певчих служила и я. И пока они пели поминальную по храмовому канону, Я разрезала клешню, капала кровью в прибой и дополняла канон, шепотом. Просила отца вот отпустить всех потерянных, забытых, проклятых, отехчённых виной, убитых в неправедном бою, запятнанных смертными грехами к престолу Отца Небесного. За последней справедливостью и последним милосердием. А за это обещала любовь и веру живых. Но ты сам посмотри, государь морей. видишь, все эти люди на набережной принесли тебе жертвы. Вместе с верой и любовью. Будь к людям милосерден. Пусть у Едоли останутся только те, кто хочет остаться сам. И еще надрез. А горожане, спускаясь к воде, пускали фонарики. Ловили ритм волн, чтобы плотик тут же и унесло. Отпускали. Возвращались наверх, их сменяли другие. Волны уносили фонарики в море, и оно наполнилось теплыми качающимися огоньками. Под конец службы у меня слегка кружилась голова. потому что море взяло крови побольше, чем обычные некроманские обряды. Но стоило хору дотянуть последний слог, алейфу возвестить «бедные души, путь открыт», как случилась такая невероятная красота, что даже у меня захватило дух. Потому что они, похоже, впрямь вышли из вод, из черной воды начали подниматься слабо светящиеся столбы тумана. При некотором воображении в них можно было увидеть людей, идущих к берегу прямо по волнам, Между огоньков. И, не доходя до полосы прибоя, эти призрачные фигуры начинали колебаться, теряли форму и туманными струями поднимались вверх, к луне. И тишина стояла совершенно невероятная, только прибой колотился в серый камень набережной. Это чудо длилось не дольше, чем каминная спичка догорает. И закончилось даже для меня удивительно. Валор спустился к воде, и призраки тех, кто не ушел в небеса, поднялись к нему, окружив его на спуске. Эти казались более определенными, чем ушедшие. Не просто столбами тумана, а человеческими фигурами, серебристыми, слабомерцающими. Строй призрачных моряков стал вдоль набережной, в полосе прибоя. Красиво это было до слез, красиво и трагично. Я последний раз за сегодня резанула клешню, которая уже просто огнем горела, и последняя струйка крови разбудила звезду с узлом. А Валор Тоном Боцмана, который проводит перекличку на судне, позвал. «Оуэр из дома теплого ветра. Матрос первой линии». И призрачный силуэт сделал шаг к звезде, а рабочие Фогеля положили в нее манекен. «Я желаю, мне необходимо», — прошептала я и услышала, как дружно вздохнула толпа. Манекен вздрогнул и попытался сесть. Фогель подал ему руку, рабочие подхватили под локти, и отвели в сторонку. Валор продолжал. Вейл из дома рассвета. Матрос-техник». Из призрачного строя вышел второй мертвый матрос. «Я желаю, мне необходимо», — прошептала я. Через минуту второй наш матрос вставал из центра звезды, а Валор уже звал. лишь из дома долгой дороги, штурман. Найл из дома звездного перекрестка, Матрос первой линии». «Эрик из дома бронзового клинка. Рыбак. Видит небо. Валор умел общаться с духами. Умел. Более того, он умел общаться с духами моря». Команда Фогеля делала манекены не наугад. Валор сказал им точно, сколько душ намерено вернуться домой. Пусть даже и в таком виде. И у нас оказалось 74 мертвых моряка. Валор знал их всех и помнил по именам. Они все стояли теперь на площадке спуска. И кто-то украдко ощупывал себя, кто-то смотрел в лунные небеса, а кто-то искал взглядом в толпе. «Всё?» — спросила я на всякий случай. «Да», — кивнул Валор, — и я закрыла звезду. И вот в этот-то момент женщина в толпе пронзительно закричала «Эрик, Эйрик, сынок!» И, наверное, начала толкаться, и ее пропустили. И она полетела на спуск, где стояли мертвецы. И один из них вскрикнул «Мама, это я!» И она кинулась ему на грудь, и ее не смущало, что у него белое фарфоровое лицо и лысая голова манекена. Как-то он так ей ответил, и потом что-то тихо говорил, что она узнала, обнимала его и рыдала. И это вдребезги разбило всю торжественную оцепенелость. Мёртвый моряк кричал «Алика, Алика!» А раньше Алике успел шустрый малыш лет семи. И прыгнул мертвому на шею с воплем «Папка вернулся!» Кого-то из мёртвых тискали живые моряки, кто-то уже сам пробирался через толпу в поисках, то ли жены, то ли матери, то ли друзей. Они вернулись из смерти, как из очень долгого и очень опасного плавания. И их дождались, и радостно встретили. И я поняла, что прибережье впрямь не особо нормальное место. То ли это мы стерли все грани, то ли грани сами стерлись, то ли мы просто так привыкли ждать наших друзей, мужей и любимых из моря, что и удивиться толком не можем. Мы просто дождались. Живые и мертвые вперемешку жали руки работягам Фогеля и ему самому. Фогели и Глена что-то торопливо объясняли. Наверное, когда можно будет зайти в мастерскую, чтобы там надели парик и приклеили усы. Или как ухаживать за механизмом. Кто-то счастливо рыдал, кто-то орал виват, кто-то пел хором. По волнам, по волнам мы с тобой придем домой. Мы пройдем все штормы мира, а потом придем домой. Валор подал мне платок и помог замотать клешню. но кровь уже почти не сочилась. Я привалилась к его плечу и сказала. «Мы молодцы. Это было правильно». «Леди Карла», — окликнул Леев. «Гляньте-ка!» и показал вниз, на воду. Со спуска все уже ушли. Поднялись наверх и радостно переживали невозможную встречу. И на ступенях, ведущих в воду. полусидела полулежало облокотясь на камень, темное и мокрое мерцающее существо. Второе такое смотрело из воды. Фонарик кораблик лежал на ступенях рядом с ними. И теплый огонек отражался в их огромных выпуклых нечеловеческих глазах. Русалки! прошептала я. Валор только кивнул, а русалки будто поняли, что их заметили. Та, что сидела, подняла свою лягушачью лапу с перепонками между длинными пальцами, и махнула почти человеческим приветственным жестом, и все. Соскользнула в воду изящно и без плеска. И пропала. Вторая еще секунду смотрела прямо на меня, и также бесшумно ушла под воду. А я смотрела на ступени, в которой бились мелкие волны, и думала: но «Ну не могло же это померещиться всем троим верно? Удивительно! Вдруг сказала Велимина откуда-то из-за плеча Валора. Я обернулась. Она очень простенько одетая в духе королевы Инкогнита в обществе Ольгера и Нориса уже стояла на набережной рядом со мной. Ей полагалось бы сидеть в карете вместе с Броуком и Рашем, но оттуда, наверное, было хуже, видно. «Прости, дорогая», — сказала Вильма, улыбаясь, — «я боялась тебе помешать. А теперь ужасно жалею, что не попыталась побеседовать с русалками. Они словно в гости к нам пришли или поучаствовать в обряде, не знаю. Но они удивительные». «Конечно, когда кругом толпа...» — пробормотала я. И тут мир начал медленно кружиться. будто неторопливая карусель. Я успела почувствовать, как меня подхватили Вильма и Валор, и провалилась в теплый и тёмный сон, как в вату. Я проснулась в нашей с Вильмой спальне, но хоть убей, не могла понять, как туда попало. Обряд был тяжелый, ну и вот, заснула так, что не услышала, как меня сюда принесли и раздели. Из окон сквозь опущенные шелковые шторы, полупрозрачные, как любила Вильма, Сияло сплошное солнце. Я проспала до полудня. Велимины уже не было. Она работала с утра, и я валялась, как ленивая кошка. Истомно было. Голова слегка кружилась. Моя бедная клешня еще болела. И не хотелось вставать с постели. Но в мире что-то без меня происходило, а это мне казалось полнейшим безобразием. Я заставила себя встать и позвать Друзелу. И у тяпки был такой вид, будто она не просто спрыгнула с кровати вместе со мной. опроснулась как живая собака веселилась, трясла языком, и стучала хвостом по всему, что ей под хвост подворачивалось. «Государа не пожалела вас будить", сказала Друзела. "Уехала на Верфь смотреть подводный корабль, а потом собиралась на какой-то завод". "Одна", мрачно сказала я. Мне стало как-то не по себе. "А если что-нибудь с ними, сир Ольгер?" сказала Друзела. "Ольгер, угу". Мне стало еще тревожнее. Он гениальный алхимик все знают но некромант никакущий райнырыкла и Клай уехали и захотелось шмыгнуть носом а валор где в мастерскую мэтро Фогеля ушел сказала друзела помогать мертвым морякам вот не померли бы они еще раз если бы валор поехал с королевой Буркнула я но это государы не его отослал удивилась друзела она сказала что туда непременно придут быть может даже с семьями и им надо будет еще раз все объяснить. Еще у мэтра Фогеля заготовлены парики, усы и глаза разных цветов, чтобы морякам было проще привыкнуть к своему новому телу. У меня просто сердце защемело. От страха я оделась очень быстро. Вместо того, чтобы по-человечески позавтракать, набила рот ветчиной, прихватила слоёный рыбный пирожок и побежала искать вельму. Мучилась ужасной тревогой, предчувствием почти. И сама не понимала, почему. После вчерашнего, когда половина столицы пришла на набережную с фонариками, мне казалось, что в городе уже безопасно. Нас приняли, любят. Нас любят обычные горожане. И вообще, мы же превратили в молебен чернокнижный обряд. А Гриэл бы наверняка благословил. Мы всех защищаем от ада, мы молодцы. Вильма невероятно хорошая. Но должны же ее все любить, правда? Деточки вместе с жандармами следят. чтобы никаких следов фада не было нигде в окрестностях. Наш Ален с его всевидящим незрячим оком. А почему страшно? У некромантов не бывает предчувствий, — говорила я себе, — успокаивала. Но тревога у меня моментами перехлестывала в ледяной ужас. И было никак себя не успокоить. Она мотор взяла, и я мотор. Мы даже хихикнули с водителем, что ведь неправильно его называть кучером. Хотя работа практически та же самая. Я отправилась на верфь. День стоял солнечный, особенно голубой, просвеченный, как всегда бывает, когда зима уже пришла к повороту. Похоже на весну, хоть весна еще и далеко. И свежий ветер с моря унес заводской дым. Снег подтаял сверху и блестел. И ярко блестели деревья, будто покрытые лаком. Столица казалась спокойной, красивой и доброй. Будто ад и война — это неправда. Или то, что не имеет к нам никакого отношения. Этот весенний блеск должен был меня отвлечь, но не отвлекал. при том, что дар лежал пеплом где-то под ребрами, Не в даре было дело, не знаю в чем. Мы приехали к верфи. На проходной меня радостно приветствовали и предложили пройти в главный корпус. Посмотреть на подводный корабль, уже готовый к спуску на воду. «Там фарфоровые мальчики», — улыбаясь, сказал седой вахтер: «Миссер Дельман он не иначе как капитаном будет. Миссер Талиш, штурман. Мэтр Гонт и Элис — эти механики». Изнутри смотрели кораблик вместе с государыней. Удивительно, я вам скажу, леди, штука, этот кораблик. Самому любопытно поглядеть, как он будет нырять под воду. Фарфоровые мальчики, подумала я. Не хотят работяги их мертвыми моряками называть. И правильно, пусть будут фарфоровые мальчики. А государыне еще там? спросила я. Вахтер покачал головой. Да вот уже с три четверти часа как упорхнула. Почти все утро осматривала кораблик, с инженерами говорила, с рабочими, а потом схватилась, что еще куда-то нужны и уехала. А Вильми говорил, словно о внучке, даже глаза влажнели. Неважно. А куда мы это рано уехала? Спросила я. Где ж мне знать? Вахтюр ухмыльнулся виновато. Схватилась, что нужно в другое место, это я слышал. А в какое другое? Ладно, сказала я. Я посмотрю на кораблик. Я надеялась, что фарфоровые моряки или кто-то из инженеров слышали или знают, куда собиралась Вильма. Ну и пошла спросить. Я ничего не понимаю в кораблях. Я просто увидела, какой он прекрасный, этот стремительный механический кит. И, кажется, так его видели и работяги, которые понимали его от и до. Потому что юный механик, пробегая по каким-то важным делам, погладил металл китового бока как живое. Как любимое и живое. а фарфоровые моряки уже выглядели так, как им, видимо, предполагалось выглядеть с самого начала. И что меня поразило предельно, так это очки на штурмане Талиша, его лихая русая челка и очки. Мистер Талиш», — спросила я не утерпела, «а очки-то вам зачем? Неужели вы и сейчас близоруки?» «Вы не поверите, прекраснейшая леди Карла», — ответил он с явно слышной в голосе улыбкой. «Может, это не глаза меня раньше подводили?» а у души была такая настройка. Вот, видите, мать сохранила мои очки, и меня потянуло их надеть. Теперь вижу все так ясно, как в детстве. «Дорогая леди Карла», — окликнул меня капитан Дильман, «разрешите обратиться?» «Обращайтесь, прекрасный мессир», — сказала я. «Рада, рада вас видеть». Он, видно, при жизни стриженный был. Парик ему сделали ёжиком. Зато носил прекрасные черные усы. Фарфоровые казались такими же живыми, как Валор. И это меня даже отвлекло от тревоги. «Леди», — сказал капитан, — «моя жена взяла с меня слово, что я поблагодарю вас за нее и поцелую ваши руки. Она семь лет меня ждала без всякой надежды». Я подала ему руку. У него в голосе такая нежность была. Души лучше, чем живые люди знают, насколько это важно — ждать. Она же его держала на плаву в его посмертии, жена. Он не мог не чувствовать. А механик Элис стяпку гладил. Он был рыжий, и ему нарисовали веснушки. Тяпка виляла ему хвостом, и вообще она уже, кажется, привыкла к заводу, не вздрагивала от грохота. И вместо того, чтобы расспрашивать их по делу, я полюбовалась, как они ожили. Не оторваться было. Только через пять минут я начала их всех расспрашивать. Государыня сказала, что ей еще непременно нужно на завод металлопроката, сказал подошедший инженер. «Особый заказ же наш!» и улыбнулся. Она хотела посмотреть сама. Ну и у людей настроение, конечно, меняется, когда она приезжает. Мы ведь снова ее ждем, государыню. На день блаженного Хельмута. Когда на воду будем спускать кораблик? Как только я узнала, куда Вильма поехала, так немедленно меня снова накрыло тревогой. Честное слово, я не понимаю, почему металлопрокатный завод опаснее, чем верфи. Но мне снова стало холодно от ужаса. И я слишком быстро со всеми попрощалась, а к своему мотору возвращалась чуть не бегом. Как мы туда ехали, это, кажется, была самая тяжелая дорога в моей жизни. Этот солнечный день зимы, который вот-вот свалится в весну. И ледяной ужас. Самое глупое, что я ведь знала с Вильмой «Ольгер» и снова забыла про зеркало. Он мне сам напомнил. И почувствовала я зов не так, как когда мы тренировались. Во мне дар полыхнул так, будто кровь вскипела в жилах. Я схватила зеркальце, пузырек с эликсиром, стала откупоривать, уронила крышечку, плеснула себе на палец, открыла связь и увидела бледное до зеленоватости лицо Ольгера. Полосу крови у него на щеке, глаза совершенно дикие, а в них слезы стоят. Леди Карла, выдохнул он в зеркало, вам надо на сталепрокатный завод кнули срочно. В государню стреляли. Я всем сообщаю. И я в кромешном ужасе, просто чудовищным спросила так спокойно, что сама удивилась. «Жива она, Ольгер?» «Да, леди», — сказал он, и слезы перелились через край. «Пожалуйста, скорее». Государня воззвала. Я закрыла зеркало. Водитель слышал. Он увеличил скорость так, что я подумала. Сейчас еще кого-нибудь убьет. Но без страха, даже без опасения. У меня просто темно было в глазах, а Тяпка, кажется, все поняла. Она тихонько поскуливала, а потом начала подвывать. А я вжалась в сиденье и думала. Ты вот дрыхла, а Вильма ушла одна. А потом ты глазела на корабль, болтала с моряками и теряла время. А ведь ты же знаешь, что Ольгер — слабый некромант. Ты и виновата. Когда мотор подъехал к заводу, там уже стояло жандармское оцепление. Они еще и гвардию вызвали. но без карет-медиков, только мотор сейла. Я не смогла сразу выйти, у меня подкашивались ноги. К мотору подбежал Норис, помог мне, подал руку, и я почувствовала, как у него трясутся пальцы и рявкнула. «Почему ты здесь? Где королева?» «В корпусе, где дирекция», — сказал Норис. Он так дышал, будто боялся, что сейчас у него резьбу сорвёт до истерики. Мы туда побежали вместе. Мне ужасно мешал кринолин, и я его подобрала с двух сторон, как девка, которая удирает от патруля. Мне было все равно наплевать. Уже заходя в корпус дирекции, я выдохнула и спросила. «Что вы тут делали?» «Вы, жандармы, гвардия, что делали тут?» Норрис схватил меня за плечи, остановил, повернул к себе. Карла, сказал он, глядя мне в глаза. Стрелял владелец завода. Во время разговора. Как мы могли предвидеть?» Я вырвалась и обтолкнула его. «Где?» Он показал, где. На лестнице и в коридоре тоже стояли жандармы. Я пробежала мимо них и влетела в кабинет директора. Моя вильма лежала на кожаном диване в кабинете. В распахнутой шубке и белом платье. Корсет, пропитанный кровью. Сейл расшнуровал, и рубашка под ним тоже была в крови. «Извлечь пулю здесь не получится». сказал Сейл, повернувшись ко мне. У него было такое лицо, что больше он мог уже ничего не говорить. «Дорогой мессер Сейл», — тихо сказала Вильма, «пожалуйста, оставьте нас, это важно». Она говорила очень тихо и очень ровно, будто сильно устала, но все с ней в порядке. Сейл поцеловал ее руку и вышел, горбясь. «Будьте в коридоре», — сказала я и встала на колени рядом с диваном. Рядом с Вильмой. Вильма посмотрела на меня и чуть улыбнулась. Капля крови стекла из угла рта. «Вот я дурочка», — тихо сказала она. «Одна». «Только не умирай», — сказала я. Прижала ее пальцы к губам, холодные. «Умираю», — сказала Вильма просто. «Прости, дорогая. Я вот сейчас умру и поговорим». «Нет», — шепнула я. «Смерти нет. сказала Вильма. «Я все понимала, прости мне небо, что ей дико больно и что она королева, и умирает как королева, что она и сейчас уже приняла решение, что она ничего не боится и смерти тоже, и что я должна буду сделать, понимала. И мне было так страшно. Я понятия не имела, что ужас может причинять вполне физическую боль». «Ты должна будешь», шепнула Вильма. В дверь поскребся Сейл, как пес. «Здесь мессиры Броук и Раш. «Сюда их», — прошептала Вильма. Они вбежали, столкнувшись в дверях, встрепанный бровок, у которого на лице был точно такой же, наверное, ужас, как и у меня, и раж, которого, по-моему, накрыло не ужасом, а отчаянием. Наверное, Сейл им сказал, что дело безнадежное. Оба кинулись на колени рядом с Вильмой, как и я. А Вильма чуть улыбнулась. «Милый герцог», — прошептала она, — «вы успели». Закона, духах. «Да», — сказала Раш еле слышно. Объявил утром. «Хорошо». Вильма шевельнула пальцами, будто хотела пожать мне руку. «Карла. Карла Медиум. Будет передавать моим словам, пока я...» Ей было так тяжело говорить, что я не выдержала. «Пока Вильма будет духом, я буду передавать ее инструкции», — сказала я. «Это недолго». Бесценная моя, отважная моя королева снова чуть шевельнула рукой. и улыбнулась. Кровь текла у нее изо рта струйкой. «Я... не... уйду», — шепнула вельма. И ее взгляд остановился. Я видела, как она встала с дивана, с сожалением глядя на тело. Я видела, что ее звали туда, вверх. Но она поймала мой взгляд, будто хотела за него уцепиться. И я ее остановила. Сама не пойму, как это вышло. Я просто почувствовала, как грею, держу ее даром, будто руками. и Вильма улыбнулась победно. Я ее держала, и у меня текли слезы. У Броука сдали нервы. Он истерически разрыдался, разгрыз костяшки пальцев и прокусил кожу до крови. «Держишься?» — спросила я. «Как ты, государыня, лучшая из всех?» «Непривычно», — сказала Вильмин. «И страшновато». И рассмеялась. «Пока ты со мной, все будет хорошо, дорогая Карла. Слушай, что нужно будет сказать мессирам-миродержцам, это важно. «Инструкция государыни», — сказала я, размазывая слезы по лицу. «Вы, мессиры, готовы или будете истерить дальше?» Сработало. Они пришли в себя и посмотрели на меня. «Государыня здесь», — сказала я. «И будет здесь. И нам придется устроить еще одну такую ночь, пока луна не ушла на ущерб. Государыню нам заменить неким, ясно? Она одна такая. Она у нас символ, знамя, все такое. «Не спорь, пожалуйста, Вильма. Они так лучше поймут». «Господи, какой кошмар!» — прошептал Раш. «Государыня, — сказала я, — говорит, что завещание не работает. Вы же сказали, что успели провести закон о правах духов». «Да», — сказал Раш. Я видела, как он берет себя в руки. Он даже полез в карман и достал легендарный блокнот. «Храни вас Бог, Карл. Мы сделаем все, что сможем. Государыня здесь». «Прямо здесь». кивнула я. «За руку ее держу. Так вот, слушайте инструкции. Мы не можем увезти ее отсюда до ночи, потому что она очень тяжело ранена, и у нее начались роды. В полночь наш друг вампир доставит сюда младенца. Вот тогда и выйдем. Вынесем государыню и наследника. Это раз». Броук еще всхлипывал, но уже слушал. Араш начал писать в блокнот, так будто видел Велимину не хуже, чем меня. «Мессиру-канцлеру цены нет». — улыбнулась Вильма. Он молодец. Я им восхищаюсь. — Государыню восхищает ваше самообладание, Раш, — сказала я. Он только вздохнул. — Дайте знать Фогелю, — сказала я. — Что у него и его мастерской срочная работа, очень срочная. Особо ответственная, государственный заказ особой важности. И где Ольгер? Он мне нужен. — жандармами, — сказал Броук, проглотив всхлип. Обыскивают завод на предмет притравок и прочей дряни. Я прикажу позвать. «Ну и хорошо», — сказала я. «Я что-то ужасно устала. Сюда никого, кроме Сейла и Ольгера, не пускать. А вы идите, распоряжайтесь. Я тут побуду пока». Они вышли, а я села на диван рядом с телом Вильм, обняла ее ноги и стала реветь. «Карла, дорогая», — ласково сказала Вильма, присев рядом со мной. Но «Ну не надо, не плачь, пожалуйста». Мне тоже его жаль, но что же делать? Ты ведь дашь мне другое? Я вспомнила, как готовила к обряду кости тяпки, и заскулила. Ничего не могла с собой поделать. Карла, дорогая, храбрая, спокойная моя Карла, ты сможешь, сказала Вильма, обнимая меня. Я чувствовала ее руки как прикосновение теплого ветра. Ты все можешь. Тяпка крутилась в ее призрачном кринолине, как в облаке, виляя хвостом. А я скулила, подвывала и никак не могла остановить слезы, которые текли и текли. «Вильма, ты не понимаешь!» «Я понимаю», — кивала Вильма и чуть заметно улыбалась. «Я буду бронзовая и фарфоровая кукла, как наши замечательные мертвые морячки. И мне, как и им, это не помешает довести мою работу до конца. Мы успели вовремя, потому что народ меня примет и все правильно поймет. И мы победим». Мы пройдем через смерть, через ад, и победим. Вот увидишь. А я так и ревела на взрыд. Пока Ольгер не пришел. А когда он пришел, уже нельзя было реветь. Надо было работать. Идти через смерть и ад, и вытащить оттуда Вильму.